Документы. Предписание командующему резервами города царицына Тулаку. Номер 6. 24 июля 1918 года. Необходимо. Сербский батальон, роту крестьянского полка, взвод артиллерии и пулеметную команду в составе 8 пулеметов. Поднять сейчас по тревоге и срочно отправить в район станицы арчеда в распоряжение товарища Миронова. Члены военсовета Сталин, С. Минин, Ковалевский. Директивы фронтов Красной Армии. Страница 293.